Эпилог. Я все же смог стать настоящим жрецом. Случилось это спустя год после той памятной битвы, которую мы едва не проиграли. В том бою граф потерял примерно три четверти своего войска, это не считая тех людей, которые дезертировали. Начало битва складывалась в нашу пользу. Тяжелый удар конец и копьями, страшная штука. Первые виды монстров были буквально смяты, потом на их голову посыпались стрелы. Но вскоре все резко изменилось, ряды смешались так, что даже лучника пришлось идти в ближний бой, потому что эффективно помогать они уже не могли. Вот тут-то наше войско начало стремительно редеть, причем на моем ударил еще один отряд монстров да так лихо, что отрезали часть нашей конницы от основных сил, а отряд полег почти полностью. Вообще склалось впечатление, что это не нас больше, а монстров. Хорошо, что граф бросил бой и не сразу всех солдат оставался резерв, которому вскоре тоже пришлось вступить в бой. Была бы возможность, то можно было бы разогнать конницу и крушить врагов пиками, но монстры нам такого шанса не давали. Армия полегла бы в полном составе, даже несмотря на мою активную помощь, один и уже мало на что мог повлиять. Я тоже начал подумать о бегстве, когда часть наших солдат начала убегать, видимо, самых слабохарактерных. Постепенно мне со своими друзьями приходилось смещаться ближе к центру, потому что буквально минут через двадцать нас стали зажимать с трех сторон, брать в полукольцо. А воины ничего не могли сделать. На открытой местности драться с сильными тварями это не то же самое, что на стене. Тут пришельцы давали нам прикурить. Вскоре я уже с рядом с графом, со скоростью пулемета, раскидывая рихи в наседающих на воинов тварей. Даже графу пришлось взяться за меч и подавать пример мужества, иначе бы его войско еще раньше разбежалось бы. Неожиданно напор тварей стал стихать, а потом у нас даже появилась возможность немного их оттеснить. Причину я понял почти сразу. Нам на помощь наконец-то пришли жрецы, да так удачно они подошли, что вышли прямиком в спину ящерицам, которые прохлопали их подход, за что и поплатились. 17 наших жрецов, по сути, почти самых сильных служителей, не оставили ящерицам ни малейшего шанса на победу. Сначала они уничтожили этих тварей, после чего монстры не стали менее активными, но уже действовали не сообща, а каждый сам по себе. Это сразу же дало результат. Сначала твари потеснили... А потом они сами не поняли, с какого такого перепуга должны тут дохнуть, и начали разбегаться. Мало того, некоторые даже между собой схлестывались. После этой битвы мы еще двое суток стояли на месте, хоронили павших и увозили раненых. Благо, что жрецы со своими придержившими дружинниками никуда не уходили, были вместе с нами. Каково же было удивление моих учителей, если их можно было так назвать, когда они узнали, что я уже являюсь храмовником, и мне остался всего один шаг, чтобы встать ровень с ними». Даже расспрашивать начали, как мне так быстро удалось собрать столько энергии. Врать не стал. Сказал честно, что не сижу в городе, как они, а постоянно приношу творить жертву, поэтому так быстро развиваюсь. Два старика пошли мне навстречу. Несмотря на то, что рихи в моей голове появились еще далеко не все, но они все равно дали посмотреть свои книги, знали, какие заклинания станут известны храмовнику. В мне опять не пришлось ехать в город. После того, как войско привели в порядок, граф разбил нас на отряды, и началась охота на сбежавших тварей. В будущем монстры могли предоставить графу очень много проблем, а ему этого крайне не хотелось. В охоте я тоже принимал активное участие, и, как всегда, со мной следом ходила Эмилия. Нет бы с отцом остаться, так приходилось делиться с ней энергией, в противном случае она журжала над духом, как комар. Никакого покоя от нее не было. Лишь спустя пару недель мне удалось отправиться к себе домой, когда смогли переловить большую часть монстров и надеялся как следует отдохнуть. Замок, как и вся моя земля, жил своей обычной жизнью. Тут в последнее время монстры вообще не появлялись. Поэтому было у меня опасение, что мои крестьяне расслабятся и переедут жить в свои дома. После приезда я пытался унести в жизнь что-то новое да куда там, не знаю, как там другие поводанцы, но мне не удалось внедрить в жизнь крестьян ничего. Хотел им хотя бы примерно объяснить, как устроены мельницы, чтобы муку молоть при минимальных трудозатратах. Просто тут на каких-то круглых камнях с помощью лошадей зерно растирали, так меня даже слушать не стали. Точнее, мастер меня выслушал, задумчиво покивал, а потом спросил, зачем им то, что неизвестно, как строить, если муку можно и так делать. На это я им ничего ответить не мог, что-то проблеял про удобство и скорость, и на этом все». В общем, стал заниматься своим обычным делом, ловить твари на своей земле, а учитывая, что их уже почти не было, просто катался по лесам со своими друзьями на лошадях. Само собой. Ведя такой образ жизни, я бы никогда не смог стать жрецом, но ведь война с пришельцами продолжалась. На следующий год они предприняли еще один массовый набег на наши земли. Только на этот раз замки и города не брали, они сразу же поперлись на обжитые земли. Там им граф устроил достойный прием, благо что врагов опять было много». После битвы я снова начал приносить жертвы, на этот раз и дочурка аристократа от меня не отставала, тоже принимала участие в охоте. Разумеется, на этот раз нас было намного больше, чем монстров, поэтому граф поверил в себя и решил отбить еще немного земли. К счастью, я в это время как раз стал жрецом, так что от похода отказался, поехал к учителям в последний раз, после этого они мне ничего нового рассказать не могли». Графу тоже повезло. Он не отправился в поход сам, а выделил часть войска одному из баронов и приказал взять еще несколько крепостей. Из десяти тысяч воинов домой вернулись меньше пяти сотен. Урон им нанесли серьезный. Да и возвращались они не все вместе, а отдельными отрядами. Видно, это были остатки разбежавшихся по всей округе людей. В общем, несмотря на то, что монстры устраивали набеги на наши земли небольшими отрядами, у них еще имелась серьезная армия. Сомневаюсь, что они отдадут еще хоть пять земли. Когда я стал жрецом, Марет и градус опять меня навестили, даже поздравили с этим важным событием и сообщили, что ни разу во мне не сомневались, а потом приказали не сидеть без дела и продолжать охоту, что я собственно и делал. Как я уже понял, мне лучше лишний раз в городе не появляться, особенно там, где имеются мои коллеги. марет так и сказал, мол, если хочешь бездельничать, убей жреца в городе и займи его место, а если не хочешь, то охоться на тварей. Но везде не сиди. Людей и убивать не собирался, но жрицы ведь об этом не знают, так что лучше туда свой нос не совать. Впрочем, война на границе будет продолжаться еще долго. Так, глядишь, со временем верховным жильцом стану, а там видно будет, как жизнь повернется. Котенок меня вообще не радовал, если честно. Толку от него я вообще не видел. Он только ел, спал и мышей ловил. Вел себя не как грозный защитник, а как обычный кот. Благо, что хоть немного подрос, может быть, в будущем что-то изменится. Посмотрим. За прошедшее время у меня случилось еще одно важное событие в жизни. Я умудрился жениться, да не на ком-нибудь, а на дочурке нашего графа. Даже сам не понял, как это произошло. Она продолжала приезжать в мой замок ко мне в гости, хоть нос сейчас не задирала, перед лицом показывать свой гонор будет только идиот. В общем, одним из вечеров она задержалась в моей комнате, не знаю, что на меня нашло. Совсем потерял голову, и в результате мы с ней переспали. Позже она созналась, что посыпала мне в еду какой-то порошок. Мало того, она еще об этом событии своему отцу сообщила, если бы я не был сильным служителем, то он бы мне голову за такой снес, по крайней мере, он был очень сильно зол, и верить рассказу Эмилии. Позже, когда он остыл, то отдал за меня свою единственную дочь. Возможно, он бы и не отдал, да только его дочурка забеременела, так что мы не оставили ему других вариантов. В общем, теперь мы ждем ребенка, будет пополнение в нашей семье. К сожалению, количество врагов у меня тоже пополнилось, потому что на красивую девушку, да еще и дочь графа, много аристократов посматривала. Это раньше она не была завидной невестой, слишком места тут опасные, сейчас все изменилось, и сильные миры сего к ней начинали присматриваться, а теперь, говорят, желание мне башку отрезать. Ну, ничего страшного, как я уже говорил, я хочу стать высшим жрецом, так что пусть приходят. Мои покровители довольно жадные людей в жертву с радостью примут. Конец книги. Читал Александр Сидоров.